Глава двадцать девятая. Орес. Предлагаю встретиться на нейтральной территории. Альтман приподнимает руку и смотрит на часы, стоящие как хороший дом. Где именно? Южный курорт. Опускает руку и, спрятав ладони в карманы брюк, поворачивается ко мне. Хорват может быть против. Ему плевать. Главное, чтобы не перестреляли друг друга на его территории. Он давно вышел из большой игры. Вот как. На свадьбе мне показалось, что он заинтересован в сотрудничестве. Вспоминаю наш с ним разговор, но в действительности он не сказал ничего конкретного. Скорее, он теперь за то, чтобы держать бывших врагов как можно ближе к себе. Например. Например, он был расстроен, что не успел заполучить тебя в зитье. Холодный взгляд скользит по моему лицу, исследуя реакцию на очередную провокацию. «У нас бы с ним в любом случае ничего не получилось». Не реагирую на его посыл. «Возможно, Хорвата не выставил бы таких жестких условий, как Михаил, но в обмен он потребовал бы полного погружения в семью. А мне это не нужно». От чего же? Никакой войны, все легально». «Пресно, скучно, мелко. Меня интересуют масштабирование, а не прятки по норам». Альтман довольно улыбается. Я знал, что поставил на верного кандидата. «Михаил Яковлевич, нам пора». Подходит начальник охраны тестя «Увидимся, Арес». Он разворачивается, но я не позволяю себе расслабиться, потому что в его присутствии может произойти все, что угодно. «Ах да», — оборачивается он. «Позвони Алине. Я, конечно, в ваши дела не лезу, но пора тебе научиться подавлять эти бабские истерики». До добра они не доведут. И поскольку теперь ты несешь за нее ответственность, то огради меня от ваших разборок. Об этом можешь не беспокоиться. Подавляю внутри раздражение на его поучительный тон и его дочь, что он так великодушно спихнул на меня. Провожая взглядом Майбах Альтмана, и чтобы пресечь попытки жены втянуть в нашу личную жизнь отца, сразу набираю Алину, потому что лично встречаться с ней нет никакого желания особенно после прошлой ночи. Сам не могу понять свои мотивы, но мне не хочется перебивать ощущение от прикосновений с бурей и забивать обонятельные рецепторы другими ароматами. Кажется, что она пропитала меня собой, и я напряжен как струна, чувствуя ее повсюду. И в то же время такого удовлетворения после связи с девушкой я не испытывал с момента выхода на свободу. Поэтому я не стану это анализировать тупо позволяя себе ни о чём не думать. «Арес!» раздаётся в динамике голос супруги. «Где ты, Арес?» «Алина, я же предупредила, что меня не будет несколько дней. Зачем ты снова втягиваешь в это отца?» «Я...» Запинается она и меня выводит из себя этот цирк. Если бы она не рассчитывала на то, что отец поговорит со мной на эту тему, то даже не заикнулась бы. Это только с виду она вся такая наивная глупышка хотя на самом деле продуманная до мозга костей. «Только не надо говорить, что ты не собиралась вовлекать в это отца. Тебе не идёт притворяться». «Я... я переживаю за тебя», — наконец-то выдавливает она. «И скучаю по тебе. Мои месяцы не женаты а ты постоянно не ночуешь дома. Что ты прикажешь мне делать?» «Алина, мы, кажется, решили с тобой на берегу, что я поступаю так, как считаю нужным». И перед тобой не отчитываюсь. «Ты...» — всхлипывает она. «У тебя другая?» В эту секунду мне хочется послать и ее, и самого Альтмана. Но потом я вспоминаю, что мне оставалось сидеть еще половину срока. И пыл спадает. «Какая другая Алина? У меня работы по горло, с которой мне нужно разобраться в кратчайшие сроки. И твои истерики отвлекают меня от важных дел». «Когда ты вернешься, Арес? Я скучаю». «Пока не знаю». И тут я не лгу. До тех пор, пока наш биткоиновый дроп не будет в состоянии выехать за границу, я не смогу вернуться в наше семейное гнездо. Я этому рад. И пока биток не будет надежно спрятан, чтобы и дальше переводить наши бабки в биткоины и обратно, я не выпущу его из поля зрения дольше, чем на пару часов. «Мне без тебя скучно», — снова всхлипывает супруга. «Алин, я видел на свадьбе, что у тебя десятки подруг, и наверняка вам есть чем заняться вместе. Сходи с ними куда-нибудь. Придумай что-то в конце концов». «Значит, ты не против клуба?» «Клуб?» «Звучит здорово. Только не забудь взять с собой охрану». «Ты лучший пупсик!» Меня передергивает от ее обращения. «Но в следующий раз мы должны будем сходить вместе». «Обязательно. Пока». Сбрасываю вызов, уже чувствуя, как начинает давить виски. Разобравшись еще с парочкой дел, я возвращаюсь в особняк и первым делом спускаюсь к битку. «Не спишь?» Смотрю, как он лениво щелкает каналами на телевизоре. Витя вскидывает на меня взгляд и хмурится. «Какого хера ты творишь, Минотавр?» «Давай конкретнее». Опускаюсь в кресло, чувствуя внезапно навалившуюся усталость. «Какого хера здесь делает Боголюбова?» Практически рычит он. «И почему, если она жива, пару недель назад Каримов похоронил жену? А я, блядь, не знаю, заткнуть ему рот или пойти и свернуть шею Юноне».